Пролог. Кто сказал, что старятся песни? Этот май, молодой да ранний, незначая, счастливил нас. Целый мир синевы бескрайний он подарил, смеясь. Этот май и вот это небо, и хмельной аромат земли. Этот май пролетел, как не был. скрылся вдали я не случайно начал свою книгу со стихов а вернее с песни ибо вряд ли можно найти более подходящий зачин хорошему делу также не случайно я решил сразу настроить эмоциональный тон повествования на весенний майский лад ведь Юный волшебник Май действительно оччастливил нас однажды, подарив любителям эстрады и песни целый мир синевы безкрайней, мир воздушных мелодий, кристальных гармоний, радужных распевов и родниковых откровений. А затем, смеясь, пролетел как не был, скрылся вдали. оставив нам ароматные хмельные воспоминания о цветущих яблонях, белой сирени, ласточках домой спешащих и соловьях поющих, заливающихся о чуде любви, свадебном вальсе, лебединой верности. Вы уже, конечно, поняли. Я говорю о мире песен Евгения Мартынова. а боссом художественном пространстве, ставшем для многих духовным оазисом в бушующей стихии материальной бесконечности. Евгений Мартынов, и как композитор, и как певец, оставил своим творчеством яркие, неизгладимые впечатления в душах современников. Он вдохновенно творил, будучи молодым и годами, и устремлениями, и помыслами. Он таким и ушел от нас, не позволив старости проглянуть сквозь его светлые, по-детски чистые глаза и такие же песни. В этих песнях осталась его и наша молодость. В них остались навсегда юными мы сами с нашим рассветным росным миром, до краев, наполненным весенними надеждами. А ведь как недавно эта почти сказочная, песенная симфония юности была просто-напросто нашей обычной жизнью. Кто сказал, что старятся песни? Кто сказал, что сердце не в счет? Кто сказал, что с юностью вместе все пройдет, все пройдет? Нет. Молодые песни не могут состариться. Они остаются такими, какими явились на свет. Какими были их авторы, вдохнувшие в стихи и мелодии свои мечты весны, жизни. Они как юношеские лица солдат на пожелтевших от времени фотографиях, солдат с войны не вернувшихся, но навсегда оставшихся восемнадцатилетними. Всё дальше. В тревожную неопределенность уносит нас река жизни. Все неуютнее порой мы себя ощущаем в эфирном круговороте современных песен. А новые шлягеры, тем не менее, почти не обращая на нас внимания, звучат все громче, как будто пытаются перекричать друг друга. И к голосам их исполнителей, часто вовсе не молодым, постепенно привыкаем и мы. И Забегая вперед, кто-то из молодых современников автора этих строк, возможно, упредится события книжного действа риторическими вопросами. В вашей книге, наверное, откровения о нелёгкой судьбе и творческих муках почившего раньше срока артиста, воспоминания о временах застойных и размышления о вещах, проблемах, которые в значительной мере, извините, потеряли уже свою горячую актуальность и практическую ценность. Стоит ли теперь писать обо всем этом? Бередить былое? И вообще кому автор адресует свою летопись о делах минувших? Об подпетом у выпевцы его милых, но сейчас опять-таки мало актуальных песнях? Отвечу откровенно. Как родного брата Евгения Мартынова, меня менее всего занимал вопрос общественной значимости и и практической ценности моего литературного опуса. Тем более, что вопросы актуальности и ценности всегда видятся и определяются субъективно, на свой взгляд и вкус. Просто однажды я понял, что должен написать книгу и написал ее. О чем она, по-моему? О личном и общем, о минувшем и настоящем. о расцветном и закатном, об очень серьезном и не очень. Эта книга о творчестве, о его истоках и токах, о верности ему и компромиссах в нем, об авансцене и так называемых закулисах, о безмерно популярном артисте, пусть в прошедшем времени и его преданных хоть и в немалой степени наивных поклонниках. Эта книга в основе своей документальная, лишённая вымысла, но и не без художественности, как же без нее? Книга душой и плотью выстраданная и душу и плоть облегчившая. Первая, и скорее всего, короче моя книга в целом о Евгении Мартынове. Этим, надеюсь, почти все сказано. Обращается она всем, для кого имя артиста не пустой звук, а его творчество не изношенная винтаж. И прежде чем отправиться вместе с заинтересовавшимся читателем в странствие по книжным разделам, автор считает также необходимым заранее признаться спутнику в том, что как ни старался он подходить к теме своего писания конкретно, объективно и беспристрастно, Конечно же, его субъективистская позиция, личностное мироощущение, ощущение, собственных жизненных перипетий будут часто просвечивать сквозь печатные страницы, а то и откровенно вырываться поверх основной темы на передний план. Принимать читателю в таких случаях позицию и композицию автора или нет, дело тоже, разумеется, сугубо личное, вольно, индивидуальное. Пролог своей книги Я начал стихами из песни Этот май. Написана Евгением Мартыновым и Татьяной Коршиловой в 1976 году к Первомайскому голубому огоньку. Была такая очень любимая в народе телепередача, если кто не знает. Песня эта мне представляется символичной по отношению к творческой судьбе ее авторов. и созвучный состоянию усталой души нашего современника. Потому и закончу я предисловие строками из той же песни, томясь предвкушением прихода долгожданной весны и целительного нового мая. Этот май будет чистый светел, для других просияет вновь, будет петь свои песни ветер. Вечный, как любовь, этот май к вам придет однажды, Невзначай, чтобы стать судьбой. Этот май да случится с каждым. Пусть и зимой. 1998 год, город Москва.